Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы. Я встретил её в Кассете, её родине в день скорби. Она знала меня лучше, чем я её, хотя я думал об её сердце больше, чем обо всём остальном в мире, и узнавая всё же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или от недостатка воображения, но её прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким любовью. Нет. Радостное, жадное внимание вот настоящее имя свету, зажжённому в визе. Свет этот в красном оду сознания блестел подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла. Так нежно и ярко было его сияние, что, будучи предположительно свободным от мира, я пожелал бы бессмертия. Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил, «Не я ли, Гален Марк?» Голос его звучал сухо и подозрительно, я сказал «да». "А я Гуктус", громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры и знал почему. В последнем номере "Метеора" была напечатана моя статья, обличающая деятельность партии осеннего месяца. Гуктус был душой партии и её скверным ароматом. Ему влетело в этой статье. "Теперь я вас накажу", он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами. "Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить". Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнал её вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктус, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись. "Ну, сказал он, так как? Да так. Где и когда?" "По прибытии в Херам я буду вас караулить", заявил Гуктус. "Караулить-то я ни причём". И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих халёнах и тонких лицах, пахло убийством. Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда я ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности опасной её спокойствию. Я не был возбуждён, но по крайней мере наружно не суетился и владел голосом как безупречный артист. Я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора, И всё-таки немного спустя я услышал её глухой сердечный голос. Что случилось с тобой? Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок в взгляде, рассеянное движение рук, напряжённые паузы или ещё что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твёрдо лгать. Не понимаю, сказал я, почему случилось и что? Затем я продолжил разговор, расспрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо. Эти ресницы длинные, как вечерние тени на воды синих озёр, и рот улыбающийся проникновенно и нервную живую белизну рук, но думал: нет, не в последний. И простота этого утешения закрывала будущее. Завтра утром мы будем в Хирами, сказал я перед сном Визе. А я не знаю, почему в тревоге всё кажется мне неверным и шатким, она рассмеялась. Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я. Я не хочу жизнерадостной простой девушки, сказал я. Поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статьи о процессиях, которые ненавижу. Когда Визя уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей от меня, сидящего здесь же рядом, и начал его словом «прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти. Но обблагодетельные силы вековой аллегории. Смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде, скелетом танцующим с длинной косой в руках и с такой старой знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Моё пробуждение, несмотря на это, было тревожно резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок, в иллюминаторе мелькал берег Хирама. Солнце билось в стекле, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи. Она не проснулась. Оставив на столе записку, скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу, поднялся на яркую палубу, где у сходня встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланились со мной и Я уже попросил двух наиболее понравившихся мне лицом пассажиров быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в Фаэтон, и мы направились к роще заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь. Глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым.